Эпилог. Странное ощущение. Вроде бы я есть, но не чувствую тела. Но как я тогда мыслю? Загадка. Вокруг пустота, но какая-то необычная, наполненная красками. Абсурд. Как пустота может быть красочной? Не знаю, но это так. Внезапно я осознал, что красочные мазки — это эмоции бесчисленного количества разумных, что стекаются в эту складку реальности отовсюду и питают своей энергией дитя-предтечь. Приглядевшись, я увидел бесчисленные крохотные искорки, что разлетаются от него во все стороны. «Это очищенный Энио», — осознал я. «Дитя возвращает его обратно и тем самым как бы вдыхает жизнь в новые миры». Поразительно. «Так вот как все работает». Вначале предтечи распространяют свой Энио и создают условия для зарождения жизни, а частички их Энио становятся зачатками душ, которые формируются в уникальных условиях живых планет, а потом эти души питают зародыш предтечь, и уже он поддерживает жизнь. А когда созреет и покинет свою колыбель, начнет свое развитие новое дитя предтечь. Если он умрет, то начнет загибаться и конкретная галактика. Осознание всего этого сложного процесса пришло неожиданно. Я вообще заметил, что стоит о чем-то подумать, как тут же приходит правильный ответ. Эта складка реальности находится на пересечении множества информационных нитей, и именно поэтому предтечи и создали колыбель именно здесь. Так, а что там по поводу предтечи Великой Системы? В голову лавинообразно начала поступать информация, а я впитывал ее словно губка. Хм, и все же систему создали предтечи. Она являлась ранней версией сайберпространства, можно сказать, бета-тестом, но в отличие от событий, описанных в фильме «Терминатор», не взбунтовалась против своих создателей. Ее целенаправленно взломали, а потом извратили изначальные цели. Кто? Отступники. Это наиболее подходящий термин. Некая группировка предтеч, которая откололась от основной цивилизации еще во времена ее становления. Отступники не желали отринуть насилие и считали, что рано или поздно в многомерной вселенной они столкнутся с цивилизацией, не уступающей им по могуществу, и тогда выживет тот, кто умеет держать в руках оружие. Насколько мне удалось понять, в основном это были военные, другого подходящего термина в человеческом языке просто не существует. Они захватили часть оборудования и затерялись в других измерениях. Среди них было очень мало действительно знающих индивидов, поэтому развитие этой ветви практически остановилось, тогда как основная цивилизация предтеч, отринув насилие, стала созидать и развиваться. Шло время, предтечи совершенствовали технологии и разрабатывали концепцию формирования условий для зарождения жизни. Сотворить материю для них не так уж и сложно, а вот сделать так, чтобы на планетах начала появляться жизнь, гораздо сложнее. Но оставался вопрос контроля. Предтечи посчитали, что должен появиться беспристрастный судья, который будет следить за порядком и сохранять баланс. Так появилась Великая Система. Но ее защита не была совершенной. Отступникам удалось захватить контроль над ее ядром и исказить многие алгоритмы. Они осознали тупиковость своего пути развития, но не пожелали от него отказываться. Именно отступники и стали первыми богами и правителями искаженной Великой Системы. С тех пор они создают новых богов, ну или башков, ведь ни один смертный, получивший силу, не сможет сравниться по могуществу с отступниками. Руками этих башков отступники и ведут войну с предтечами, которые учли свои ошибки и создали сайберпространство. Система старается заразить как можно больше миров предтеч при помощи своих марионеток, жаждущих силы и власти. Одними из таких марионеток являются «дарканцы». Технология заражения давно отлажена. В чистую галактику проникает эмиссар системы и заражает одну из наиболее перспективных рас, а потом постепенно подстегивает развитие и в нужный момент делится информацией, как обойти правила притеч, чтобы жить вечно. Дарканцы никогда бы не смогли взломать оборудование притеч без сторонней помощи. Уровни развития технологии несопоставимы, но если знать, как надо действовать, то можно воспользоваться уязвимостью. Как правильно говорила тень, в любой сложной системе есть лазейки. Далее все просто. Оборвав связь центрального мозга с сегментарными и скинами, отслеживающими обстановку через сеть, раса-марионетка ослабляет защиту галактики и эмиссар системы подключает к сайберсети предтечь свой запечатанный мир-приманку, в нашем конкретном случае это эстери, и делает его более привлекательным, чем другие. С этого момента все, кто хоть раз подключился к нему, становятся слугами системы. Я ужаснулся, когда узнал, что на самом деле Эстери существует уже тысячи лет, и вся его история вовсе не легенда, а чистая правда. Каждый моб или НПС в Эстери – это душа, что была рождена в галактике Млечный Путь. Но самое ужасное, что после разрушения печати, а пробить дорогу в сердце мира мог только урожденной нашей галактики, зараженные системой души после смерти уже не будут привязаны к Эстери. Они будут воплощаться в других мирах предтечь и прокладывать туда путь системе. Но в этот раз нам повезло. По невероятному стечению обстоятельств печать разрушил не один из богов системы, что будет четко следовать ее правилам, а некогда рядовой скин-помощник, созданный предтечами. Уверен, тень найдет лазейки и сможет многое изменить. Вместо того, чтобы стать помощниками системы, души из эстерии немного измененные тенью, станут ее разрушать, и предсказать, что из этого получится, в итоге невозможно. «Удачи тебе, подруга! Надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся!» «Все это, несомненно, очень интересно, но в данный момент меня больше интересует судьба земли и находящихся там защитников!» «Привет!» — обратился я к зародышу. «Просыпайся, нам надо поговорить!» Как можно более мягко обратился я к ребенку, а по меркам предтеч он еще совсем маленький. «Я хочу еще поспать!» — появился в голове капризный детский голосок. «А можешь позвать своих родителей?» «Мне надо с ними поговорить», — попросил я. «Они далеко, это сложно», — еще сильнее закапризничал ребенок. «Это очень важно, от этого зависит твоя жизнь. Уверен, они о тебе беспокоятся и должны знать об опасности», — настоял на своем я. «Ладно», — шмыгнув носом, ответил голосок. «Какое-то время ничего не происходило, а потом я почувствовал взов малыша, уходящий в неизвестность». «Готово», — отчитался ребенок. «Но маме не понравится, что ты пришел в гости». «Я был вынужден поступить так», — мягко сказал я. «Моим друзьям грозит опасность, и помочь может только твоя мама». «И как же я могу тебе помочь, Джей?» — послышался строгий женский голос. «Мама!» — обрадовался малыш. «Я уже готов отправиться в путь». «Пока нет, дитя. Тебе еще надо поспать. Разве ты сам не чувствуешь этого?» «Да, я еще посплю. А ты помоги ему, он хороший». «Я это знаю», — сладко зевнув, проговорил ребенок и тут же уснул. «Итак, ты здесь, хотя слишком юн», — строго говорит женщина, и я вдруг оказываюсь на кухне знакомой квартиры, где нашел дневник ученого. В моей руке сжат инъектор, в котором когда-то была сыворотка, а сейчас находится вирус. Взрослая предтечь предстает передо мной в образе мамы изведение, которое приняла облик тени. «Какой же здесь бардак!» Обведя взглядом кухню, говорит она. «Я так понимаю, вы не про квартиру говорите?» Догадался я. «Да уж, конечно, не про квартиру», устало вздыхает женщина и садится на стул напротив меня. «Ты хочешь заразить моего ребенка болезнью, Джей?» Хмуро смотрит на меня женщина. «Нет», — мотаю головой я. «Уже нет. Теперь, когда я знаю правду, я не хочу разрушать. Я прошу лишь защитить мою родную планету от дарканцев». Говорю я и протягиваю ей инъектор. «А остальные, значит, пусть живут в рабстве». Забирая из моих рук опасную вещь, также хмуро продолжает смотреть мне в глаза женщина. «Протекторат заслужил то, что получил». Упрямо сжимаю кулаки я. «Остальные же...» Опускаю глаза в пол. «Не знаю, я всего лишь человек. Не мне думать об этом. Вы создали нашу галактику, вам и разгребать этот бардак». «Да неужели?» всплеснула руками предтечь. «А ты, значит, ни при чем? Нет уж, Джей, взял на себя ответственность, так принимай решение. Зачем ты позвал меня?» «Чтобы вы исправили ситуацию», вновь посмотрев женщине в глаза, проговорил я. «А почему я должна это делать?» прищурилась она. «Да потому что это ваш косяк!» взорвался я. «Это ваше сайберпространство помогло дарканцам тысячи лет выкачивать из нас Эню». «Это ваши отступники исказили систему!» «И тем не менее ты жив и сидишь напротив меня», — невозмутимо ответила женщина. «Да, но какой ценой?» — не унимался я. «Почему у вас не предусмотрено никакой системы оповещения? Как вы допустили такое?» «Нас слишком мало, Джей», — смягчилась женщина. «А подобных галактик миллиарды». «Так наберите помощников», — выдал первое, что пришло в голову я. «Отступники же создают богов для борьбы с вами!» «Ты готов стать таким помощником?» – в лоб спросила женщина. «Я?» – невольно вырвалась у меня. «Почему я?» «У всего есть цена, Джей», – спокойно проговорила предтечь. «Наиболее простой способ решить нашу проблему – это устроить коллапс в галактике Млечный Путь, а для надежности – аннигилировать еще под сотню смежных измерений». Как говорится, выжечь заразу под корень, пока она не успела распространиться в этом участке. — Но как вы можете? — ужаснулся я. — Вы же убьете бесчисленное множество разумных. — Да, — подтвердила предтечь. — плотью уязвима, а душа бессмертна. Чтобы уберечь весь организм, порой приходится удалить палец. Аналогия ясна? — Ясна, — сглотнув, ответил я. — Как говорится, бойся своих желаний. — Попросил помощи Блин. «А другие варианты есть?» «Разумеется», — улыбнулась предтечь. «Если я захочу, то смогу извлечь из твоей реальности всех дарканцев и созданных ими чужеродных для данного измерения ксеноморфов. Да, для этого понадобится куда больше сил, но это возможно». «Что от меня требуется?» — правильно поняв намек женщины, спросил я. «Ты станешь моим агентом, которого я буду отправлять в подозрительные миры, в которые отступники отправляют своих эмиссаров». Спокойно ответила предтечь. «То есть вместо спокойной жизни с любимой девушкой и воспитания детей я буду прыгать по мирам и сражаться с вашими врагами?» Усмехнувшись, уточнил я. «Не совсем так, Джей». Лицо женщины смягчилось. «Ты продолжишь жить своей привычной жизнью, будешь восстанавливать родной мир, растить детей, состаришься, умрешь, и лишь потом начнешь выполнять мои задания. Но есть одно условие. Никакого заемного энио Ты проживешь ровно столько, сколько отвела тебе судьба. А как же души, порабощенные системой? Не мог не спросить я. Я уже связалась с тенью, улыбнулась предтечь. Нам удалось достигнуть договоренности. Она станет помогать нам. Мир Эстери также будет извлечен из твоей реальности, а вместе с ним уйдет и привязка душ к системе. Все вернется к изначальному виду, а все, кто был в Эстери, смогут выйти в реальный мир. Мне нужен твой ответ, Джей. Согласен. Не став долго думать, ответил я. «Предложение действительно выгодное. Если честно, я и не рассчитывал на подобное. Только я обо всем расскажу своим друзьям. Возможно, они захотят присоединиться к борьбе». «Договорились», — кивнула женщина. «До встречи, Джей!» Яркая вспышка, затем ощущение стремительного полета, и в глаза бьет яркое и такое родное солнце. Я вернулся домой. «Джей!» Оглашает меня криком Элли, а в следующую секунду повисает у меня на шее. Мы стоим на крыше Капитолия. Повсюду виднеются столбы черного дыма. Кое-где горят здания, но я не могу назвать разрушения фатальными. Город выдержал осаду Роя. Орбитальные крепости, правда, кранты, но это так, мелочи. В поле зрения показалась эста. Ее бронескав был весь в подпалинах, но она улыбалась. Подруга встретилась со мной взглядом и кивнула. Затем появился Тао, который тоже успел повоевать и, скрестив на груди руки, просто смотрел на нас и улыбался. Потом начали подтягиваться остальные, и на крыше образовалась большая толпа. Люди, минотавры, варлоки, все стояли вперемешку и радовались. Народ гомонил не мог поверить, что огромная толпа насекомых, которая практически прорвала оборону города, вдруг волшебным образом бесследно исчезла. Все ждали от меня объяснений, или шелли просто прижималась ко мне и плакала от счастья. «Не плачь, любимая», — нежно прошептал ей на ухо я. «Теперь у нас все будет хорошо. У нас и нашего ребенка». Элли с удивлением на меня посмотрела, а потом рефлекторно погладила живот. «Обещаю тебе, больше ни одна тень не оживет и не попытается нас убить. Сумрак отступил навсегда». Конец истории Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе с Джеем. Посвящается Илье Каратихину. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн-обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2025 году.